Глава 34. Злодей. «А ну назад!» — проревел злодей из-под навеса во дворе и отодвинулся, когда ассистентка появилась с большой сетью. «А это еще на кой хрен?» Дождь припустил еще сильнее, а виск твари рвал барабанные перепонки. Дракон переминался в противоположном углу двора, прячась под одной из арок замка. Самка Гивра еще не прилетела, но была уже рядом. Сейдж подбежала в платье, которое так вымокло, что плотно облегало мягкие изгибы тела. «Это сеть!» — крикнула она в ответ, поднимая ее и глядя на него так, будто разума лишился именно он. «Я догадался». Поразительно, что, несмотря на рёв чудовищно опасного зверя, который летел прямо к ним, голова у него начинала раскалываться по вине этого диалога. «А как еще вы ее поймаете?» Озадачилась она, сдвинув густые брови, между которыми пролегла очаровательная морщинка. Самое время обращать внимание на очаровательные морщинки на лбу ассистентки. «У меня вообще-то был план поточнее», — ответил Тристан, указывая на распахнутый люк на той стороне двора. «Он ведет прямо в подземелье к самцу». «Она что, сама залетит туда?» — спросила Сейдж и по щеке у нее соблазнительно скатилась капля дождя. У злодея зачесались руки смахнуть эту каплю. Он кивнул, посмотрел на небо, выжидая. «Ничто не разлучит их, помнишь? Тогда почему она до сих пор не там?» Сейдж пришлось перекрикивать дождь, который невероятным образом усилился еще. «Она же не дура!» — проревел Тристан в ответ и втянул ее обратно под навес потому что она высунулась наружу, чтобы рассмотреть Гивра. Она знает, что летит в ловушку, пытается понять, есть ли другой способ попасть к нему. На краю поля зрения что-то сверкнуло, послышался очередной звон бьющегося стекла. Сейдж тисками вцепилась в руку Тристана и изо всех своих невеликих сил дернула его к себе. И вовремя. Одна из арок рухнула там, где он только что стоял, подняв облако пыли. Тристан неожиданно обратил внимание, что его руки оказались где-то на бедрах Сейдж после того, как она притянула его к себе. Ощутив, как дыхание участилось по причинам, не имеющим ничего общего с близостью смерти, он поднял взгляд со своих ладони на ее губы. Она тоже тяжело дышала, обеими руками вцепившись в его предплечье. Спасибо, наконец, до неловкого хрипло произнес он. Из ее лицом его вырвала очередной вопль. Неловко отстранившись, он заметил, что Сейдж будто ничего и не заметила, что нисколько его не задело. С чего бы ей вообще как-то реагировать на то, что он рядом? «Не за что. Умереть под парой цементных блоков — какая-то глупая смерть». «А ты часто думаешь о том, как мне пристало умереть?» Поддел он, надеясь шуткой развеять напряжение между ними. Но он, как всегда, слегка промахнулся с интонацией, потому что Сейдж возмущенно возрилась на него. Конечно, нет, сэр. Он вздохнул, сжал переносицу и постарался поправить ее. Сейдж, я не то... Но она удивила его, когда на место обиды пришла лукавая улыбочка. Вас так легко поймать? Она засмеялась, и еще одна капля дождя скатилась ей на кончик носа. В сердце его пробралось веселье и обустроилось там, и он улыбнулся широко и беспечно. «Меня впервые обвиняют в таком». Но момент разрушила крыша, которая начала крошиться у них над головами. Схватив Эви за мокрую ладонь, Тристан потянул ее за собой, и они вновь едва избежали смерти под завалом. Теперь, оказавшись на открытом пространстве, как на ладони, он на миг испугался. «Иди внутрь», — велел он Сейдж. «Только с вами», — возразила она. Мокрое платье явственно обрисовывало фигуру. Злодей усилием воли перевёл взгляд на одну из башен и приказал себе туда и смотреть. «Мне нужно быть рядом с Люком, когда она влетит туда». «Почему нельзя послать кого-то из гвардейцев?» Она явно сердилась, потому что руки ее порхали, как бабочки-истерички. Такую важную задачу я не стану ни на кого перекладывать. Не стал при ловле самца, не станет и теперь. Его планы только начали приносить свои плоды, и без сомнения офисная крыса вместе с королем Бенедиктом теперь пытались сообразить, как Тристан взял вверх. «Вы в курсе, что тяга к контролю вас убьет! закричала она через дождь, но потом на смену раздражению в глазах пришел ужас. «Берегись!» Они пригнулись, а над ними промчался размытый коричневатый серый силуэт, едва не снеся им головы. Гивра была столь же ужасающая, как в его воспоминаниях. Она была большой. Больше самца. Будь на небе хоть намек на солнце, она бы его затмила. «Какая красавица!» — восхищенно заметила Эви. «Какая жуть!» — поправил Тристан. Сейдж пожала плечами, разглядывая все пугающие детали тела Гивры. «Иногда это одно и то же». Он ощутил, как у него, помимо желания, подгибаются колени, будто тело решило совершить поклон. Схема полета самки становилась все яснее. С каждым заходом она подлетала все ближе к люку. Скоро она поймет: Единственный способ быть рядом с самцом — вместе с ним оказаться в неволе. «Когда дело доходит до самого дорогого?» — подумал Тристан, прежде чем выбежать из укрытия к люку под возмущенный его плесейдж. «Всегда лучше в неволе, но вместе, чем на свободе, но порознь».